Глава 21. О приезде Мишки, договоренностях с друзьями и о долгожданном возвращении на Землю. Тогда же у меня состоялась очередная беседа с Олой Дексовой. Она отловила меня, когда я в одиночестве шла в сторону общежития. Золотова помахала мне руку эльфийка и торопливо подошла. «Привет, Дексова», — в тон ей отозвалась я. «Ну, рада поди, что я покидаю школу», — хитро спросила она. «Да как сказать? Тебе и твоим выходкам я уже привыкла, а еще неизвестно, какие новички придут осенью. Может, кто и похуже тебя заявится?» «Надеюсь, что нет», — весело рассмеялась моя бывшая врагиня. «Это будет удар по моему самолюбию». «Какие планы?» — улыбнулась я ей в ответ. «Домой отправлюсь. Отрабатывать стоимость обучения мне не надо, так что... Не знаю даже, тосковать, наверное, буду по школе. С тобой было весело конфликтовать» такую оторву, как ты, я вряд ли смогу найти в своем окружении. Скучно будет. Да я вообще милый одуванчик. Вечно ты наговариваешь на меня, Дексова. Сама ведь ко мне лезла. Естественно, сама, — подмигнула эта странная девица. Мне нужен был Ивор, а тут ты, мелочь наглая и беспринципная. Но сейчас все уже в прошлом. Знаешь, когда я хорошо подумала, то оказалось, что не так уж сильно я его и любила. Скорее, желала недостижимого. «И какие планы у тебя теперь на личную жизнь?» Склонила я голову на бок. Было действительно интересно. Иола сильно изменилась за этот год. Словно совсем другим человеком стала. Ой, то есть эльфом. «Пока никаких. Попутешествую немного. Миры изучу. Реальности и нереальности. Зря училась, что ли? Смотрю вон на тебя и твою шайку. И завидно становится. Тоже хочу приключений». «Ты поаккуратнее там, Дексова?» Посерьезнела я. «Я-то боевик, плюс у меня есть Карл, он оберегает и не дает угробить себя. А одной страшно, можно так влипнуть, что костей не соберешь, какой бы крутой магичкой ни была. А я спец ядам, но вообще завидую тебе, Золотого. напарник у тебя отличный, друзья преданные, парень имелся. Будь проще их тебе потянуться, фыркнула я. Все равно завидую, прямо придушить хочется иногда паршивку такую». От Мымры слышу, — закатила я глаза, реагируя на ее последние слова. Это ненормальное хмыкнуло и протянуло мне ладонь для рукопожатия. «Счастливо, ведьма, желаю тебе удачи и любви. А остальное и сама добудешь, ты та еще проныра». «Ну и тебе удачи, что ли? Оберег мой носи. Быстрых результатов я тебе с самого начала не обещала, но любовь непременно встретишь. Или хочешь, я тебя прокляну? Например...» «Чтобы вы с твоим будущим мужем, кем бы он ни оказался, даже случайным чуваком, обречены были друг друга взаимно любить до гробовой доски. Или пока один из вас не помрет. Как тебе?» «Золотого!» — возопила Иола. «Держи свои проклятия при себе!» «Ладно, ладно, чего так нервничать?» — залилась я смехом. «Счастливой жизни, Дексова!» За несколько дней до этого княгиня Клайтон привезла в межгород Мишку. Просто однажды утром появилась мырька и сообщила, что меня за оградой школы ждет роскошная эльфийка с мелким ушастиком, который тут летом ошивался. «Мама, Кира!» — заголосил эльфенок, как только я показалась из ворот и бросился навстречу. «Кира!» — улыбнулась мне мама Ривалиса. «Я доставила Михалиндара, как мы и договаривались с тобой. Уверена, что не хочешь погостить летом у нас?» «Спасибо, леди», — поблагодарила я, прижимая к себе мальчугана, вцепившегося в мою талию как клещ. «Но у нас планы, и Мишаню я возьму с собой. Мы поедем к моим родителям». «Ух ты!» — выпалил пацаненок. «В твой мир? В технический? А ты мне дашь компьютер, «Компьютер?» «Дам». «А телефон?» «Телефон?» дам. «А эту, сеть которая, с движущимися картинками?» «Дам», — соглашалась я. Но не сразу, мы сначала отдохнем. Княгиня Клайтон остановилась у нас в одной из гостевых спален. Долго быть в межреальности она не планировала, буквально несколько дней. Ей очень понравился дом, интерьер. Она с интересом расспросила про нашего загадочного дизайнера. А Мишка, войдя в свою комнату, завизжал от восторга, оглушив всех на миг. Далее он был потерян для общества, так как ему предстояло разобраться со всем тем счастьем, что для него организовала Марана. Всем вышибалам грозила летняя практика, но так как многие из магов отправлялись не в родные реальности, а в иные, то я снова раздала им амулеты поиска родителей Михалендара. Народ знал уже, что от них требуется, поэтому вопросов не возникло. Все обещали непременно проверить, не занесло ли их вдруг в мир, где живут родичи моего подопечного. Карл вновь скептически высказался, но я была упорна в своей надежде на лучшее. Накануне нашего отбытия на Землю я зашла навестить Горыныча. Он, как обычно, ругался сам с собой. «Меня они будут любить больше всего», — меланхолично возвестила одна из голов. «Чего это?» — отреагировала вторая. «Я же центральная, значит, главная». «Да сейчас!» — возмутилась третья. «С каких это пор ты тут главная? Я правая, значит, первенство за мной». Сложив руки на груди, я некоторое время слушала этот бред, исторгаемый, страдающий расстройством расщепления личностью, а потом кашлянула, привлекая к себе внимание. «О, ишь ты!» явилась — явилась. Хором отреагировал на меня фантом. «Привет, Горыныч, завязывали бы вы со своими спорами. Вот скажи, ты один или вас трое?» Головы задумались и принялись переглядываться. «Ты же Змей Горыныч, да?» Помогла я ему. «Змей? Ага, Горыныч!» Обрадовались головы. «Так скажите, как можно любить вас по отдельности, если вы одно целое?» «У нас три интеллекта», подумав, выдала правая голова. «Три характера», поддержала левая. «Три разных мнения обо всем», заключила третья. «Но при этом одно тело, один желудок, одно сердце и одно имя». Фантом завис, словно я открыла ему совершенно невероятный факт. Поэтому определись уже. Шизофреник ты с расстроением личности или нормальный умственно-полноценный Змей Горыныч? Я умственно-полноценная личность с тремя характерами и интеллектами. Выдали мне после размышлений. Да, пришла моя очередь осмысливать. Ведь я и сама постоянно обращаюсь к нему, то как к одному персонажу по имени то как к трем отдельным собеседникам. Вот и поди разберись, с одним существом общаешься или с тремя. Ладно, оставим это. Настоятельно рекомендую подумать и решить, в чем каждый из вас будет наставлять малышей. Вот ты, например, можешь учить их читать. Пусть говорить они не будут уметь, так как речевой аппарат драконов этого не предусматривает. Но читать-то ведь смогут. А ты считать. «Ну а ты станешь рассказывать, как устроен мир, основы биологии, историю...» А сказки? возмутилась центральная башка, лупая глазищами. «Детям нужны сказки!» «А это по очереди!» — предложила я. «Нам нужны книги!» После внутреннего совещания выдал мне Горыныч. «Дети вот-вот родятся. Нам нужно освежить знания!» «Не вопрос!» — улыбнулась я. Моя задумка удалась. Я хотела чем-то занять Змея, чтобы он поменьше доставал ребят, которые будут следить за ним во время моего отсутствия. Книги будут приносить из библиотеки по вашей просьбе. Я уезжаю, а вы хорошо подумайте, какая именно литература нужна, и мои друзья принесут». Вечером того же дня вся наша дружная компания, состоящая из десяти вышибал, зашла к Аннушке, как она велела. «Накопители» указала на стол магистр Карибора. Я первая сняла свои два и положила их рядом с книгой, на обложке которой красовался тропический рай. Следом то же самое проделали все ребята. Как только на стол легли последние хранилища энергии, которые удал Ивар, темная фея жестом велела нам отойти. А потом сделала замысловатой пассы, и вся сила, хранившаяся до того в браслетах, впиталась в книгу. Я это хорошо видела магическим зрением. «Можете забирать», — сообщила преподавательница бестиологии, отодвигая Томик в сторону. «Золотова, Вестов, завтра в 7 утра. Жду вас здесь вместе с Михаилендаром. Вещей брать минимум, никакого оружия и дорогостоящих драгоценностей. Какая именно одежда не вызовет удивления жителей реальности, из которой родом Золотова, решите сами. На продажу ничего брать не нужно. Местными деньгами я обеспечу». «Продумайте легенду. Кто вы, откуда, кем вам приходится Михалендар. Думаю, будет лучше, если скажете, что он ваш племянник, Вестов». «Так точно», — лучась радостью, отозвалась я. «Хорошо, магистр, мы ведь увидим родителей Киры, да? Тогда действительно лучше, если Мишка будет моим родственником на время поездки», — проговорил Карл. «Объясните ему это сами, чтобы он не назвал вдруг ее мамой» кивнула Аннушка на дверь, выпроваживая меня и напарника. «А вы, адепты!» — остановила она всех остальных. К моменту, когда мы прибыли в башню телепортации на встречу с магистром Корибора, я готова была рвать и метать, и перегрызть кому-нибудь горло. Михалин извел меня вопросами и комментариями. Ему было интересно все. «Куда мы перенесемся и как будем проводить там время?» Чем станем заниматься и чем питаться? Что необычного увидим и какие места посетим? Какие у меня родители и не выгонят ли они его? — О, — взвыла я, — Мишаня, я тебе сейчас рот заклею, сил моих больше нет. — Ну, мам, Кир, — обиженно поморгал он, — мне же интересно. — Мне тоже, — влез Карл, сдерживая смех. — Еще хоть звук и никто никуда не едет, только я, одна, навещать маму с папой. Мои спутники переглянулись, вняли угрозе и притихли. Адепты, почему так долго?» — строго спросила Аннушка, ожидающая нас в центре помещения, из которого мы обычно переносились в другие реальности и нереальности. «Мы опоздали?» — испугалась я, взглянув на часы. «Так мы ведь даже раньше на 15 минут!» «Это неважно!» — свела она брови. «Раз я вас уже жду, значит, вы опоздали!» От такой логики любой нормальный человек встал бы в тупик. Но мы нормальными не являлись, ибо уже три года были знакомы с магистром Корибора, а потому извинились и заверили, что подобное больше не повторится. «Быстрее, у меня имеются свои планы». Темная фея пофиячила, и маленький ушастый эльф превратился в маленького человеческого мальчика с огромными глазами и смазливой мордашкой. В рекламе бы сниматься – Загрузка новой реальности. Мы вышли из портала в... А, собственно, где мы вышли? Местность я не узнавала. Явно Азия, так как вокруг спешил по своим делам народ с характерной внешностью. Но где? Золотово, банковские карты, наличные. Карта города, билеты на самолет, документы. Подтверждение оплаты отелей. Анушка сунула мне в руки папку конверт. А мы? Мальдивские острова а то у вас золотого, вид словно у весьма несвежего зомби. Не стоит пугать людей. Поэтому, Вестов, проследите, чтобы ваша напарница много спала, много ела и как можно больше времени проводила на свежем воздухе. Все необходимые для пляжного отдыха вещи купите сейчас. Затем на катере доберетесь до вашего острого отеля. Пробудете здесь 10 дней. Затем у вас снова билеты на всех во... Забыла название, гляните в документах на отель. Туда же прилетят ваши родители Золотова. Встретитесь на месте. Инструкцию и билеты они уже получили. Две недели отдыхайте, общайтесь с семьей, посещайте экскурсии. Затем ваша мать и отец вернутся домой, адептка. А вы трое отправитесь в Юго-Восточную Азию. Билеты в отдельном конверте. Перечень того, что именно вам нужно сделать, там же. На это вам еще две недели. Потом отправитесь в свой родной дом, соберете личные вещи, которые хотите забрать. Через несколько дней после этого вернётесь в межреальность. Все понятно?» «Да», — выдала я, обалдев от размаха программы. «То есть мы пробудем на Земле в общей сложности сорок с чем-то дней?» «Ого!» — воскликнул Мишка. «Мы будем так много перемещаться? А на ком летать станем, на драконах?» «Здесь нет драконов, Михалиндар. Золотого вам всё объяснит». «На этом мы прощаемся, я отправляюсь по своим делам. Встретимся в ВШБ». Я моргнула, и за эту долю секунды Аннушка испарилась. «Магистр Корибора верна себе», — хохотнул Карл. «Ну что, Кирюш, командуй». Руководство из картой города и советами прохожих, к которым мы не стеснялись обращаться, нашли торговый центр. Кстати, языковой барьер отсутствовал. Мы понимали все, что нам чирикали местные жители, а они понимали нас. Полагаю, это последствия того, что перенеслись мы сюда благодаря магическому порталу. Я знала английский на школьном уровне, и его не хватило бы для нормального, полноценного общения с иностранцами. Два часа ада под кодовым названием «Одень иномирцев», один из которых граф, а второй ребенок в земную одежду. Зато смотрелись они теперь в драных голубых джинсах, футболках, кедах, бейсболках и солнечных очках, как заправские стиляги. Еще некоторое время ушло на то, чтобы упаковать все купленное в тут же приобретенные чемоданы, перекус в фастфуде. И не надо спрашивать, какая реакция была на все это у моих спутников. Затем такси до причала, катер, и, наконец, мы выгрузились на пирс нашего острого отеля. «Слава тебе, Господи!» — воздела я руки к небу, когда мы подошли к порогу нашего временного пристанища. Просторная, стоящая над водой вилла в которой имелись две спальни, гостиная, отдельная беседка для массажа, джакузи и шезлонги на веранде. В одной из жилых комнат располагались две отдельные кровати. Туда заселились мои парни. Вторая спаленка с огромным панорамным окном досталась мне. Как только мы осмотрелись, я позвонила родителям, скупленного в торговом центре мобильника. «Мама, это я!» — радостно заверещала я, услышав родной голос. «Я на Мальдивах!» «Через десять дней увидимся. Мамуль, вы как?» Первые несколько дней я была овощем. Ела, спала, снова ела, плавала, медитировала, опять ела, проваливалась в сон. Стоило меня хоть ненадолго оставить в покое. Впрочем, на массажном столе я тоже отключалась под сильными чуткими пальцами массажистки. Мишка и Карл меня не доставали и развлекались сами. Единственное, зачем они пристально следили, это чтобы я не вырубилась на открытом солнце. А то ведь сгорело бы. И еще в первый же день я потратила некоторое время, чтобы обучить своих мужчин пользованию техникой на вилле и купленными вместе с одеждой, телефоном и ноутбуком. Пока один из них смотрел мультики со смартфона, второй самозабвенно пользовался достижениями земной техники с компьютера. Раз в день я их отгоняла и звонила по скайпу родителям. Мы подолгу болтали, и хотя я не могла рассказать им ничего из своей студенческой жизни, но с удовольствием слушала их новости. Малость отойдя от бешеного ритма последнего года, я пришла в себя и присоединилась к Карлу и Мишке. Теперь мы уже вместе, взяв уроки, ныряли с аквалангом, плавали на перегонки, дурачились, просматривали сделанные на телефон фотки, предварительно слив их на компьютер, удаляли плохие, откладывая удачные в отдельную папку. Их мы отсылали моей маме. Она сказала, что все отнесет распечатать. Пролетели дни, я перестала выглядеть, как упырица. Мишка и Карл загорели до черноты и радовали меня белоснежными улыбками и ощутимо посветлевшими волосами. Они оба оценили земную купальную моду и почти все эти дни провели в плавках, одеваясь лишь для трапезы. Михалиндар ощутимо окреп, так как много плавал и нырял. Да и вообще сейчас этот шустрый чернокожий с выбеленной солнцем шевелюрой ничем не напоминал того бледного до да синевы тощего замороша, с которым я столкнулась на вокзале в Дарилье. Я от солнца в основном пряталась и использовала крем с высоким фактором защиты, поскольку в других мирах леди неприлично выглядеть, словно крестьянка с полей. Поэтому, в отличие от своих спутников, была не крепким мускулистым лесным орехом, а спелым золотистым персиком. Это, кстати, не мое образное сравнение, а мишки. Как и любой эльф, он имел склонность к поэзии и творчеству, вот и выдавал периодически ничто Мамкир! Подлез он ко мне под бачок в один из последних вечеров. Ты ведь меня любишь? Я вот тебя очень-очень. Люблю, улыбнулась я. Чего хочешь, подлиза? Не, растянулся до ушей его рот. Это я просто. А еще хотел сказать, что мне с тобой, Карлом, очень хорошо. Интересно. Вы столько всего знаете и в такие интересные места меня берете. Я своих родителей почти не помню. Но знаю, что мы никуда не ездили. Совсем. Всегда дома были. Это так скучно. И дом у нас в троих в межгороде хороший. У меня такая невероятная комната. У Ревалиса тоже хорошо, но там все так медленно, спокойно, никто никуда не торопится, словно и не течет время. А рядом с тобой и Карлом я чувствую себя... Живым, подсказал Карл, прислушивавшийся к нашему разговору, так как Михалиндар завис, не умея подобрать правильное слово. Да-да, правильно, живым, вот. Я вырасту и тоже стану вышибалой, как вы. Вы же меня будете учить, да? Я уже кое-что умею. Карл поднял брови и задал провокационный вопрос. Миш, а если твои настоящие родители не позволят тебе поступить в ВШБ? Мальчишка задумался, а потом медленно, тщательно подбирая слова, ответил ему. Я не вернусь к ним. Я принадлежу маме Кире. но еще самую капельку тебе. Нет, я буду очень рад их увидеть. И было бы хорошо, если бы они смогли приезжать и навещать меня. Но к ним я не вернусь, не хочу такой жизни, как у моих родителей. Мне нравится, как у вас. Мы, эльфы, из-за того, что живем долго, совсем не ценим то, что происходит вокруг. А ведь столько интересного. Хочу все увидеть, попробовать, пощупать. Я буду хорошо учиться, мам, честно. Чтобы ты гордилась мной. Ну и чтобы потом легко было достичь всего, что захочу. Я стану сильным магом. Мы с напарником переглянулись, озадаченные столь необычной речью. «Миша, а ведь я планировала использовать на поиск твоих родителей желание Джина. Помнишь, я тебе говорила?» «Не надо, мам, ты его прибереги, мало ли что. А моих прежних родителей мы будем искать сами. Мне ведь не к спеху. Куда торопиться, если я к ним все равно никогда не вернусь?» «Мишань», — растерялась я. «Мам, Кир, ты лучше. Я чувствую, как ты меня любишь, хотя и ворчишь иногда и ругаешь. Ты моя семья!» Клюнул меня в щеку эльфенок и вскочил. «Карл, идем досматривать фильм, который вчера не успели». «Идем», — поднялся парень, проводил взглядом ускакавшего мальчишку и подошел ко мне. «Что?» — подняла я голову. «Ты лучше, рядом с тобой я тоже чувствую себя живым. И ты моя семья», — копируя интонации Мишки, произнес он, наклонился, чмокнул меня в макушку и, насвистывая, направился к выходу. «Спелись, голубчики», — констатировала я. Граф Вестов рассмеялся и вышел, не оглядываясь.